Александр Науменко Хозяйка кладбища Многие могли бы сказать, что я болен тафофилией Но мне лично так не думалось Скорее уж я был увлечен Пускай специфическим делом, но все же В тот пасмурный вечер я направился на городское кладбище Взяв с собой камеру Такое мне доводилось проделывать уже не раз. И я предвкушал, как стану бродить между надгробий, делая снимки и видео, а после уже дома их разглядывать. А на следующий день можно вернуться сюда вновь, но на этот раз днем, чтобы взглянуть на новые захоронения, записав их в свою тетрадку. Не знаю, как-то лет с десяти Насколько мне помнилось, меня тянуло ко всему этакому, к различным ритуальным вещам, а также я любил посещать кладбища, гуляя на территории целыми днями. Я совершенно не нуждался в приятелях, так как моим лучшим другом была кладбищенская тишина, и этого для меня вполне хватало. Но понимая, что родители посчитают меня не таким Я скрывал свою страсть от них И только тогда, когда уже переехал в свою квартиру Занялся коллекционированием венков, фотографий с умершими А также вел записи о погребениях Отсюда, наверное, к 23 годам у меня до сих пор не было девушки и друзей Но зато имелось любимое увлечение Эбо было тяжело, но пока без дождя. На кладбище царил мрак. Я вошел на него со стороны дороги. Заборов никаких у нас не было. Так что заходи любой без помех, что делали многие. Но сегодня место скорби пустовало, погруженное в тишину. Да и время было позднее, начало одиннадцатого. Я углубился в старую часть, где давно не хранили, беря фотокамеру, желая пройти мимо, на более новое кладбище. Здесь для меня ничего неинтересного не было, так как еще давным-давно успел это место хорошо изучить и сделать кучу снимков. Пройдя метров сто, я, наконец, вышел к относительно недавним могилам. Вглядываясь в фотографии покойных полной грудью, вдыхая аромат влажной земли. Где-то торчали кресты со свежими цветами и венками, где-то поблескивал холодный камень, отражая свет от моего маленького фонарика. Вокруг царила приятная уху тишина. Подняв камеру, я приготовился снимать, водя объективом из стороны в сторону, как вдруг... Вздрогнул от неожиданности Над свежими могилами, которым было не больше десяти дней Находилось нечто светящееся, зеленоватое. Что а... за чертовщина? Опустив камеру, я пригляделся и ничего не увидел, кроме кладбищенской черноты Свечение пропало, будто его никогда и не было Ничего не понимая Вновь взглянув через объектив, я узрел плавающий над могилами туман и даже, скорее уже, скопление какого-то газа, которое не трогало легкий ветерок, подувший только что. И, приглядевшись более внимательно, приблизив изображение, я ахнул, так как в этой массе... Проявилось человеческое лицо и фигура. Оно оказалось совсем юным и печальным, а рядом находилось другое, принадлежавшее пожилой женщине. На нем читалась тоска и ожидание. Этих призраков было около трех десятков, может чуть больше, и все они были недавно умершими. Мужчины и женщины. Дети. Я сосредоточился на одном призраке, который вдруг странным образом задрожал. Туман расплылся облачком, как вдруг с небе спалился золотистый свет, и некий луч рука Бога, как я, прозвал мысленно, коснулся выбранной души, поднимая все выше и выше, пока оба не исчезли окончательно. А в следующий миг произошло нечто иное. С восточной стороны появилась фигурка молодой девушки лет двадцати. Она носила бесформенный белый балахон, а длинные золотистые волосы развивались будто от сильного ветра, хотя на кладбище царило почти спокойствие. Слегка наклоняясь над свежими могилами, эта особа сорвала некие призрачные цветы, что ранее казались лицами Которые после складывала к себе в корзинку Наполняя оттуда краев Растения тянулись из могильных холмиков Поворачивая раскрывшиеся бутоны прямо к девушке Надеясь, что их взор падет именно на них Пройдя около десятка метров Не встречая никаких преград в виде деревьев Оградок над гробей Просто просачиваясь сквозь них Девица мельком поглядела на меня, улыбнувшись пухлыми губами, после чего вновь возобновила свою непонятную работу. Изумленный, завороженный, я затаил дыхание, ожидая еще чего-либо, каких-то чудес, но все оставалось по-прежнему. Призрачные цветы слегка покачивались над своими могилами, не обращая никакого внимания на меня. Как и хозяйка кладбища. Не знаю, сколько прошло времени, час или целая вечность, но свечение стало медленно угасать, пока окончательно не растворилось, исчезнув безвозвратно. Но я сколько-то еще минут стоял, продолжая ожидать, но, увы, не случилось. Бешен, бьющимся сердцем, радостный от того, что мне удалось заснять нечто сверхъестественное Я поглядел на камеру в своей руке, с ужасом заметив, что позабыл включить запись Все это время я только наблюдал, но не снимал, так что никакого подтверждения увиденному просто нет последующие ночи я вновь и вновь возвращался на кладбище, бродя по нему, пытаясь снова увидеть призрачный мир, но все тщетно. Таинственный занавес больше не приоткрывался для меня, чтобы дать заглянуть в маленькую щель между мирами, миром живых и миром мертвых. Конец рассказа.